глава 45 Ася Карим спит, а я убегаю и быстро принимаю душ. Еще очень рано, наверняка даже Елена Артуровна не встала, Но я не могу лежать. крадусь к сыну и сижу у его постели. Вчера Карим сказал, что эмир стало значительно лучше, но он постоянно спрашивал обо мне и тоже переживал о том, куда я пропала. Глажу своего сына, дышу им. Наворачиваются слезы, но я торможу себя. Не надо, довольна. Ты выплакала всё вчера и на протяжении трёх лет до сего дня. Теперь только вперёд. Я пока не знаю, что мы будем делать дальше, не понимаю своего статуса в этом доме, но сейчас это второстепенно. Проведя больше часа у постели сына, решаю пойти на кухню. А там уже Елена Артуровна готовит завтрак. «Доброе утро!» «Здороваюсь я!» Женщина роняет ложку и хватается за сердце. «Вика!» — ахает. «Где ты была? Тебя вчера потеряли? Я думала, Карим Дамирович с ума сойдет от переживаний!» Обещала уйти на два часа, а вернулась в ночи. У тебя что-то случилось? «Ох, Еленочка Артуровна, у меня столько всего случилось, что и рассказать не знаю как. Все хорошо, просто возникли некоторые сложности. Но как тут еще демократично ответить?» чтобы объяснить произошедшее. «Хорошо, что все в порядке». Елена продолжает делать завтрак. «А то, знаешь, кругом столько больных на голову». «Ага, знаю, да». «Поможешь мне почистить бананы и порезать их?» «Конечно». Улыбаюсь женщине и приступаю к готовке. только ты бы переоделась в рабочую форму а то замораешь джинсы зависаю с ножом в руке потому что не знаю что делать но за меня все решает карим как шторм появившийся в дверном проеме волосы торчат в разные стороны весь он помятый и очень сонный взгляд бывает — Осият! — ревет на меня и в два шага сокращает между нами расстояние. Выхватывает у меня нож и отбрасывает его на стол. Сгребает меня в объятия, и я слышу, как под моей ладонью с сумасшедшим ритмом бьется сердце мужа. — Это было очень жестоко, — шепчет мне в ухо горячо. — Я думал, что ты мне приснилась. Закрываю глаза и прижимаюсь к нему. Я здесь. Я рядом. Снова с грохотом падает ложка, и Карим, не выпуская меня из рук, крутит нас, разворачиваясь. Елена Артуровна стоит у стола и смотрит на нас, как на привидения. Бледная, испуганная. «Карим демирович это же Вика. Вы забыли, да? В вашей жены больше нет. Вика, а ты зачем подыгрываешь?» Смотрю, виновато на женщину, которая нервно улыбается, но с каждой секундой улыбка постепенно гаснет. «Вика, что у тебя с глазами?» — спрашивает севшим голосом. «Они какие-то другие?» Переглядываемся с Каримом. «Это будет непросто». Тихо замечает он. Виновато поджимаю губы. Простите, Елена Артуровна, это все, что я могу сказать. «Ой!» – произносит женщина и оседает. Карим едва успевает ее подхватить. Ты живешь три года, и жизнь твоя наполнена разными событиями. чувствами и эмоциями. Тебе кажется, что пересказ этой жизни займёт не просто много минут, часы, но всё, что с тобой произошло, укладывается в несколько предложений. Короткие фразы «И вот Елена сидит на стуле со стаканом», в котором убойная доза корвалола. Она смотрит на тебя, как на мертвеца, потупляет глаза, потому что не понимает, как можно дальше общаться. Ведь еще неделю назад она отправляла тебя мыть туалеты, а сейчас называет по имени-отчеству. «Извините». «Можно я пойду прилягу? Мне что-то нехорошо», — произносит Елена Артуровна. «Конечно», — кивает Карим. «Я попрошу Дениса отвезти вас и врача вызову, мало ли». Она даже не сопротивляется, просто не сводит с меня взгляда. «Простите за понебратское отношение». Осият Расуловна, бормочет ошарашенно. И я рада, что вы вернулись. Это очень нелепо. То, что она старается сделать вид, будто ничего необычного не произошло. Пытается сохранить лицо и быть вежливой. Улыбаюсь ей. Беру за руку и сжимаю ее. Сжимаю ее. Елена была приветлива со мной и никогда ничем не обидела. «Елена Артуровна, идите отдохните, мы потом с вами еще поболтаем, хорошо?» Женщина кривит рот в неестественной, испуганной улыбке. «Хорошо, Асиатра, просто Ася, ладно?» перебиваю Даже Ася для меня непривычна. Я, как бродячий пес, перестала отзываться на свое имя, потому что в моем новом мире его никто не знал. Женщина уходит, и на кухню забегает Эмир. «Вика!» утыкается носом мне в ноги, и я тут же присаживаюсь, обнимаю своего малыша. «Я думал, ты ушла!» «Ну как я могу тебя бросить, маленький?» Глажу его по волосам и снова прижимаю к себе. Рядом опускается Карим и забирает нас в объятия, прижимает крепко. Все страхи, вся боль, всё-всё самое плохое и отчаянное уходит, потому что я понимаю, вот оно, то самое счастье, тот смысл, который я искала. Он был всегда, и он никак не связан с местью и злобой, всё гораздо проще. Целый день мы проводим вместе, Карим показывает фотографии Эмира, и я впитываю каждую эмоцию со снимков. Смотрю видео, слушаю рассказы. Мы не можем оторваться друг от друга. И даже когда Эмир засыпает днем, уходим в спальню, где Карим с жадностью... Накидывается на меня. Он шепчет самые желанные слова о любви, Напоминает мне, что я самая красивая, Рассказывает о том, что прошлое остается в прошлом. Уверяет меня в том, что только в наших руках Собрать новое счастье будущего. И я подписываюсь под каждым словом, соглашаясь. До позднего вечера играем с сыном, читаем книги и смотрим мультики. А в полночь Кариму звонят, и мы едем к человеку, который убил меня.